Тарел возвращается к пещере и видит свои сокровища. Мудрый дивнос человека учит тайне сокровенной. Нам добро не посылает а не зло, творец вселенной. Он добру отводит вечность, злу дает он срок мгновенный. Он стремится к совершенству, сам от века совершенный. Львы, покинув край Фридона, шли в веселье небывалом. новобрачная скрывалось под дорожным покрывалом. Крылья ворона чернее колыхались над кристаллом, и, казалось, то светило Бадахшанским дивным лалом. В Паланкине ту царевну проносили средь долин. Братья тешились охотой, окружая Паланкин. Где бы они ни проходили, каждый встречный селенин торопился к ним с дарами, созерцая тот рубин. И казалось всем прохожим, что высоко над землею три луны сопровождают солнце стражею тройною. Наконец они достигли диких скал, где над рекою Витязь жил в своей пещере, опекаемой сестрою. Тарел сказал собратьям, Вот она, моя округа. Здесь я странствовал и плакал, умирая от недуга. Пусть же здесь нехитрый ужин соберет осмат подруга, и любой из вас получит дар от преданного друга. Братья слезли у пещеры и устроили привал, и оленины поели, отдыхая возле скал, вспоминая о минувшем, каждый витязь ликовал и хвалил, и славил Бога, столь достойного похвал. Обошли они пещеры, опечатанные братом, и опять они немало обнаружили добра там. Кто считал свои богатства, обладая этим златом? Попадая в те пещеры, каждый делался богатым. Много роздал там сокровищ Терриэлл непобедимый. Награжден был каждый воин, но родином предводимый. Никого не позабыл он, путешествуя с любимой. Но нетронутым казался клад его неисчислимый. И сказал Фридону Витязь, я должник твой, милый брат. Но на свете добродетель возмещается сто крат. Потому тебе в подарок отдаю я этот клад. Увези его с собою, как награду из наград. С благодарностью ответил Витязь брату дорогому. «Ты меня, как видно, хочешь уподобить Скопидому, даже тех, кто крепче дуба ты ломаешь, как солому. Буду счастлив я, покуда твоему служу я дому». Чтобы выслали верблюдов, он послал домой известия и сокровище пещеры перевез в свое поместье. И тогда в страну арабов братья выехали вместе. Автандил, ущербный месяц, к молодой спешил невесте. В некий день они достигли аравийской стороны, где повсюду были села или крепости видны. В синих траурных одеждах по заветам старины люди бегством Автандила были там огорчены. Прибыл вестник Тариэла и предстал пред Роставаном. «Благоденствуй, о владыка, в ликовании непрестанном!» «Ныне я к тебе явился, царь, рожденный Индостаном, чтоб бутон прекрасной розы возвратить тебе с охранным. Я, твой прах, при первой встрече неприветлив был с тобою, но и ты напрасно вздумал поскакать во за мною. Не сдержав своей досады, я расправился с толпою, и рабов твоих немало распростилась с головою». «Ныне прибыл я, владыка, после многих трудных лет, чтоб молить тебя усердно о забвении этих бед. Подтвердят Фридон и Стража, что даров со мною нет, лишь один со мной подарок — твой возлюбленный Спаспет». В день, когда к царю явился вестник этих сообщений, царь возрадовался духом и заплакал в восхищении и с ресниц налик царевны опустились стрелы теней и краса ее рубина встала в трое совершний загремели барабаны взволновалась вся столица вышли воины на площадь чтоб навстречу устремиться выносили седла с ббрую запрягал коней возница храбрых витязей проворных потянулась вереница сел и царьной находца и по знаку воевод войско двинулось навстречу из распахнутых ворот. И хвалил и славил Бога весь собравшийся народ. Лишь добро одно бессмертно, зло подолгу не живет. И когда заметно стало приближение каравана, Автандил сказал собрату, опечалившись нежданно, «Посмотри, как в туче пыли степь далекая туманна, там горит мое горнило» блемяя непрестанно. Там мой царь и воспитатель. Он спешит к тебе навстречу. Я идти с тобой не в силах, ибо что ему отвечу, кто, как я себя унизил, честь утратив, человечью? Без меня вам надо встретить государя мудрой речью, Треил сказал. Похвально почитание царя. Оставайся же на месте, не ходи со мною зря. Я добьюсь его согласья и сиянием горя станет Витязю женою та небесная заря. Был шатер для Автандила, на лугу разбит зеленым, и Нистан в шатре осталась вместе с братом нареченным. Вздох ресниц ее казался легким ветром благовонным. Тариел, простившись с нею, дальше двинулся с Фридоном. И воскликнул царь арабов, проезжая по долинам. Ториэл, прекрасный станом, шлет приветствие вдали нам. И, подъехав, поклонился властелину с сердцем львиным. Обошелся он с индийцем, как отец с любезным сыном. И пред ним склонился Витязь, посетивший те места. Целовал его владыка, чтоб порадовать уста. Говорил он Ториэлу, удивляясь неспроста. — Ты как солнце над землею, без тебя и жизнь пуста и проворство рук героя, и краса его, и сила, все в нем старого владыку привлекало и дивило. Похвалил он и Фридона, но ему печально было, что среди гостей приезжих он не видел Автандила. Увидав, что царь печален, Ториэл промолвил слово. «Царь, тебе повиноваться сердце путника готово, но дивлюсь я, как ты можешь возносить меня, чужого?» «Разве можно быть милее Автандила молодого? Не дивись, что появиться было брату недосуг. Лучше сядь со мной, владыка. Как прекрасен этот лук! Я сказать тебе осмелюсь, почему не прибыл друг, и просить о нем я буду ради всех его заслуг». Сели рядом два владыки, окружили их отряды. Свет блеснул в очах героя, как мерцание лампады. Тот, кто видел терела не искал другой отрады. Речь его была достойна и внимания, и награды. «Царь», — сказал он Растывану, — «не гневись на слово это, но пришел к тебе я ныне ради славного Спаспета. Умоляет этот Витязь, чье лицо светлее света, чтобы ты его прощение не оставил без ответа. Оба мы к тебе взываем, осветил и ссветил». Сообразно разумение дал мне счастье, Автандил. Он возлюбленную деву ради друга позабыл, что потом распространяться не достанет наших сил. Царь, давно друг друга любят этот Витязь и девица. Вижу я, как он в разлуке и тоскует, и томится. Я молю, склонив колено, дай им счастьем насладиться». Пусть ему женою будет, санцеликая царица. Ничего прибавить больше к этой речи я не смею. Тут платок расправил Витязь, повязал петлей на шею. И упал он на колени с дивной просьбою своею. Тот, кто слышал эту просьбу, был смущен немало ею. Увидав царя индийцев распростертого в ногах, Ростыван и сам склонился со слезами на глазах. Он сказал, «Принес ты радость, но ее развеял в прах, ибо эти унижения на меня наводят страх. Разве может не исполнить человек твое желание? Для тебя я, дочь родную, свел бы даже на заклание. Я б ее в рабы не отдал, будь на это приказание. Автандил же зять достойный и любви, и почитания». Разве кто другой на свете мне понравится сумеет? Царство дочери я отдал, им она теперь владеет. Юный цвет произрастает, старый сохнет и желтеет. Как могу я ей перечить, коль она любовь лелеет? Я ее, коль ты прикажешь, выдам даже за раба. Лишь безумного не тронет столь великая мольба». Но отверг бы я с поспета, будь любовь моя слаба. Говорю, как перед Богом. Такова ее судьба. Тарел, владыка Индов, услыхав такое слово, с благодарностью великой поклонился старцу снова. Царь ему ответил тем же. Ради гостя дорогого он забыл свои печали и не хмурился сурово. Нурадин с веселой вестью поскакал за братом милым. Новость радостную эту встретил он с великим пылом. Скоро он на место встречи возвратился с офтандилом. Но смущенный этот витязь смутным выглядел светилом. Он предстал пред государем, и в томлении поник, и платком закрыть пытался беспокойный бледный лик. Солнце, спрятавшись за тучу, затуманило цветник, но отнять красу у розы не сумело ни на миг. Царь хотел обнять героя, но в печали и смущении витя лик не поднимая, целовал его колени. «Встань!» — сказал ему владыка. «Ты отважен был в сражении! Не смущайся! Я не буду обвинять тебя в измене!» Обнял царь его великий, целовал его ланиты, говорил «Живой водою потушил мои огниты!» Так пойдем же, лев, к светилу, где агат с агатом слитый. Я сведу вас воедино, не лишу своей защиты. Лев, обласканный владыкой, исцелился от забот. Сидя рядом с Ростываном, он вкусил его щедрот. Был жены он и престола удостоен в этот год. Только тот оценит радость, кто печаль переживет. И сказал владыке Витязь, Кончив, дело непростое. Отчего ты, царь, не хочешь встретить солнце золотое? Отведи ее в чертоги, посели в своем покое. Пусть дворец в ее сиянье лучезарней станет вдвое. Взяв с собой Тариэла, все к царевне поскакали. Илониты Голиафов словно солнце просияли. Всех побед достигли братья. Получили, что искали и мечи не понапрасну бедра их отягощали. Увидав вдали царевну, государь сошел с седла. Ослепил его внезапно дивный свет ее чела. Дева, сидя в полонкине, старца радостно ждала, и сказал ей царь великий, позабыв про все дела. «Свет пресветлый несравнимый ни с кристаллом, ни с алмазом». Не напрасно пред тобою мудрецы теряют разум, посреди светил небесных ты луна и солнце разом. Увидав тебя, на розы не взгляну я больше глазом. Любовались все арабы светозарной той зарницей, всем очам она сияла благодатную деницей. Люди счастья находили в созерцании светлолицы и, узнав ее, спешили вслед за нею вереницей. И повез ее с собою престарелый царь-отец, и в семи планетах небо находил ей образец, но красу ее постигнуть не сумел бы и мудрец. И явились в город гости, и вступили во дворец. И явилась перед ними тинотин надежда трона, были ей к лицу парфира царский скиптер и корона на госте она взглянула словно солнце с небосклона триреэл владыка индов к ней приехал для поклона с молодой своей женою поклонился он трикратый Повели они беседу, светлой радостью объятый. Лучезарным их сиянием осветились все палаты, стали ликами рубины и ресницами агаты. Но когда им трон воздвигло это лучшее издев, молвил Витязь, «Ты приводишь судью судей в огнев Будь сама царицей нашей, на престоле этом сев». «Пусть сильнейший между львами с солнцем солнц воссядет лев!» Усадил царицу Витязь на престоле том старинном, и велел он нафтандилу с нею сесть под балдахином. Кто, подобно им на свете, пламенел огнем единым, не могли б сравниться с ними даже Вис с ее рамином. И смутилась эта дева, увидав героя рядом побледнела и взглянула на отца пытливым взглядом. «Не страшись!» — сказал родитель. «Мудрецы вещают чадом, возлюбившие друг друга, все дела окончают ладом. Дай вам Бог удачи, дети, чтобы с этого вы дня благоденствовали вместе доблесть царскую храня. Будьте верными, как небо вечно полное огня!» и своими вы руками положите в гроб меня». Указав на Автандила, царь сказал своей дружине, «Вот ваш царь, по воле Божьей он царит в моей твердыне. Утвердив его на троне, я готов теперь к кончине, так же, как вы мне служили, и ему служите ныне». И ответила дружина, преклоняясь пред царями, «Мы, цари, лишь пыль земная, возвеличенная вами, благосклонные к покорным, непреклонные с врагами, доблесть нашу и отвагу умножаете вы сами». И к царице царь индийский обратился с похвалой. «Возвращен тебе твой Витязь, и огонь потушен твой, твой супруг мой брат названный, будь и ты моей сестрой». Посрамлю я всех неверных, кто нарушит твой покой.